Фидул и гости. И все-таки она вертится. Хомяк Сократ обиженно посмотрел на товарища, отказывающегося верить в такую простую истину. По мне так поща хоть кубарем катается. Отозвался Фидул и за всех сил дуя на чай, налитое в щербатое блюдечко с голубой каемочкой. Только мне глаза говорят другое. «Например, что солнце по небу плывет, а всякие там озера и речушки никуда не утекают. Вот как тут!» Он потряс блюдцем и душистый отвар заколебался, грозя расплескаться. «Видал, видал, не вытекло!» Федул гордо откинул голову. «Так что по мне, земля, как вот это блюдце!» «Темное ты существо, Фидул!» Горько вздохнул Сократ. «Ну давай, я тебе рисунки покажу. Тут в тумбе есть старые номера журнала вокруг света. Нарисовать ерунду всяк может!» Устав ждать, когда чая остынет, Домовой одним большим глотком опустошил чашку и, хлопнув себя по животу, добавил. «А вот верить каждому встречному поперечному...» «Не смей!» «Если моих скудных знаний хватит на то, чтобы из подручных средств мастерить телескоп, я покажу тебе, насколько невежественно твое понятие об устройстве мира!» Не унимался Сократ. «Ты увидишь такое, о чем и не подозреваешь!» «Что?» Федул едва не свалился с края столешницы, подавшись вперед. «Неужто черепаху и китов?» «Каких китов?» Растерялся хомяк, пытаясь вспомнить, что он знает об этих млекопитающих. «Ну, которые черепаху крутят!» Пояснил Федул, досадуя на узколобой зверька. «Не сама же она поворачивается!» «Да там не киты, а слоны! И не они черепаху, а она их!» Сократ даже замотал головой из-за занервничав, сгрыз вместе с сухариком блюдечко. «И это сказки!» «Сам ты сказка ходячая!» Федул зацокал языком, глядя на осколки. «Ну вот, посуду извел!» «Я случайно, я не хотел!» Хомяк потупил взор и осторожно спрыгнул со стула так что сковородки, начищенные дымовым до блеска, недовольно звякнули. «Эй, умник, ты куда это?» Удивился Федул, почесывая золопоухим мухом, но хомяк не ответил и, поскрипывая половицами, ушел в свою коморку. «Чудак, зверь!» Пожал плечами дымовой и принялся прибирать со стола. Как вдруг обомлел. Заскрипели ворота... Зазвучали голоса, и во двор, скрипя и шуршагравием, вползло нечто. Федул с перепугу подумал было, что до них добралась та самая черепаха, о которой только что шел разговор. Однако, одернув себя, в прямом смысле за неказистую бороденку, он понял, это автомобиль, а значит... «Хозяева приехали!» Охнул он и засуетился, не зная, что сделать в первую очередь. Предупредить Сократа спрятаться в сундуке или прибраться на кухне. «Мам, вафелька выйти хочет!» — крикнула Нюта, еле сдерживая Мохнатого. «Сейчас открою!» — отозвалась Таня, звеня ключами. Федул пискнул не громче мыши и бросился в свой сундук. Обгрызенное блюдце так и осталось лежать на столе. Не в силах сдержать любопытство, домовой подглядывал за замочную скважину, как люди ходят по дому. Вот из картонки вывалился Варфоломей, бешено повел глазами и, завопив нелепое «Земля!», плюхнулся пузом на пол. Федул хмыкнул. С их последней встречи кот ничуть не похудел. Зря вредина Еремей за него печется. Как был толстун, так и остался. «Андрей, смотри, мой сундук!» Голос Тани прозвучал совсем близко, и Федул, став не больше пылинки, затаился в уголке. «Вот теперь дойдут до него руки, почищу, покрашу, станет лучше прежнего!» Пообещала хозяйка невидимому Андрею. «Шиш тебе!» — проворчал Федул, кривя рожу. Однако Таня не знала о домовом, а потому пребывала в прекрасном расположении духа. «Тань, а у нас тут крысы есть?» Голос Андрея звучал удивленно. «Где?» — ахнула Таня. «Да нигде, а в целом», — успокоил ее муж. «Тут просто вот...» Федул надулся. Ну ясное дело, нашли обгрызанное хомяком блюдце. Надо было его убрать. «Андрей, не знаю, как крысы, но никто жрать фарфор не станет», — решила Таня, хотя пара недоверчивых нот еще звенела в ее голосе. «Мама, там птички!» — сообщила Нюта и выбежала из дома. «Нюта, стой!» — крикнула мама, едва успевая за ней. Последним вышел Андрей, и Федул тяжко вздохнул. Началось. В конец их с Сократом «Хумка, слышишь меня?» Федул, дождавшись, когда люди уйдут, шмыгнул в кладовую. «Слышь или нет?» «Слышу, Федул». Грызун выбрался из-под нижней полки. Носик его смешно подрагивал, выдавая беспокойство. «Бежать тебе, хомка, надо!» — сообщил домовой. «Да куда ж мне идти-то?» — растерялся зверек. «Я кроме этого дома деревню не знаю». «Ясно, что не знаешь. Однако вдруг люди найдут тебя? Что скажут?» «Понимаю твои опасения», — вздохнул грызун. «Пожалуй, если бы я встретил, скажем, жука...» размером превосходящего свои представления о них, то тоже бы удивился. «Удивился? Ха!» Федул упер ладошки в бока. «Испугался! Вот бы ты что сделал! Эти испугаются, кричать станут и приедут за тобой! Оттуда!» Домовой важно показал пальцем в темноту. «Ой, оттуда не надо!» «Я не хочу!» — заверил его Сократ. «Так что делать?» «До ночи прячься тут, а попозже выведу тебя огородами», — пообещал домовой. «Видал я там на задворках хануру старую, вот и пригодится». «Ну что ж», — резюмировал хомяк, «жизнь изгоя тяжела и полна испытаний». Федул похлопал друга по бархатистому лбу и выбрался из кладовки. «А, вот ты где!» Варфоломей уже пришедший в себя после долгой поездки, сидел напротив двери и с интересом разглядывал домового. «А я смотрю, сундук есть, а тебя нет». «А чего прикажешь, из ящика ногой?» Федул выпятил нижнюю губу. «Я не то, что твой Еремейка. В часах не прячусь, кукушку завтраками не кормлю». «Ты мне Еремей не тронь!» Кот напыжился и воинственно сверкнул глазами. «Он мне друг!» «Тю!» Федул дернул плечом. «А разве ж я тебе враг?» А кто хотел, чтобы я тебя во всем слушался? Кто хотел свои порядки навести? Кто? Начал перечислять кот с каждым разом все сильнее, меча пол хвостом. Ошибочка вышла. Давно не общался с котами, знаешь ли? Домовой миролюбиво выставил руки вперед ладошками. Пойдем-ка, я тебе домишко покажу. Не мы, как в городе, но жить можно, койки имеются, и подушки я недавно взбивал. Кот еще пару раз мазнул кисточкой хвоста по половицам, но сменил гнев на милость. «Идем», — кивнул он, — «все равно скукота». В этот момент в кладовке что-то загрохотало, и Варфоломей тут же распушился, готовясь к бою. Что там? зашипел он, недоверчиво глядя на дверь. Полки трухлявые! выпалил Федул. Снег все так и сыплется! Или призрак злится. Он у нас дурной. Призрак! Кот оживился. У нас в городе тоже есть, но добрый! Он покосился на дверь кладовой. Это же не он там! «Как знать!» — подограл Федул. «Проверять не тянет!» Варфоломей кивнул, подтверждая, что никакого интереса больше нет, и они вместе с Федулом отправились разглядывать спальни. «Пока хозяева суетятся, ты бы отдохнул, Варфоломей!» Федул указал на высокую кровать, так и манящую к себе. «Только попробуй!» «Мягко, как на облаке!» Домовой легко запрыгнул на застланное лоскутным одеялом ложе. Варфоломей завилял задом, готовясь к прыжку, и Федул не смог сдержать смеха, глядя, как кот весь трепещет наподобие тучки. «Не ржи!» Процедил вафли и все же прыгнул, вытянув лапы и выпустив когти, чтобы удержаться на кровати. Однако что-то пошло не так, и пухлый тыл потянул махнатова вниз. Хлоп, и вафля шмякнулся на пол, недовольно дрожа усами. — Давай, кот, не робей! Еще попыточку! — предложил Федул, покатываясь со смеху. — Расхотелось! — отмахнулся кот, не желая вновь оконфузиться перед Федулом. — Да и пыльно там, поди, и жарко. Я лучше вот тут лягу. Он потоптался по половику и, шлепнувшись ровно посередине, потянулся. — А ты принеси ко мне корма. Таня его в клетчатой сумке привезла. Да пошустрее, а то скажу Еремею, что прогусь тебя ноль. Он и сюда приедет и выгонит. Кот прикрыл глаза, но домовой видел. Подглядывает хитрец. Скрипнув зубами, Федул спрыгнул на пол и, нарочито громко топая пятками, поплелся за кормом. Костеря про себя и понаехавших, и и ремея, оставшегося в городе. Вечер прошел на удивление спокойно, и ночью Федул, вздыхая, повел Сократа к новому месту. «Я, конечно, не до конца сгрыз гранит науки мастера Фрейда, но чувствую, что ты недоволен, и нечто гнетет тебя», сообщил хомяк по дороге к старой будке. «Забудь!» — отмахнулся Федул. «Лишь бы дождаться, чтобы этот кот уехал. Тогда снова заживем!» «Так, может, ты позволишь мне переговорить с представителем рода Фелис? поинтересовался Сократ. «Уверен, я бы подобрал подходящие слова». «Да ты что?» Федул аж запнулся, и Хома вовремя ухватил его лапой за ворот рубахи, не дав упасть. «Кот тебя тут же выдаст!» «Дорогой Федул, вы преувеличиваете!» Хома сел посреди двора, принюхиваясь к ночным ароматам. Кот, впрочем, как и я, для людей — тварь бессловесная. У меня имелись идеи, как наладить с людьми контакты еще там, в большом доме. Но я отмахнулся от затеи, поняв, что их не интересуют мои знания, а лишь мое здоровье. — Ты, Сократ, зверь, что надо, но слишком уж беспечен. Домовой покачал головой и уши. Аж колыхнулись на ветру. «Идем давай! Отсидишься в укрытии, Заодно и подумаешь над штуковиной своей, Чтоб на небо пялиться!» «Да, телескоп!» — оживился хомяк. «У меня и тут есть идеи!» «Щеночек!» — раздалось позади них. Хома и Федул одновременно обернулись И увидели в дверях Нюту. Басаев в пижаме с клубничками, она стояла на пороге дома и не могла отвести глаз от Сократа. «Иди сюда, маленький! Киса-киса!» — попросила девочка, протягивая руку. Хомяк и домовой переглянулись, а Федул шепнул. «Бежим!» В один миг он оседлал грызуна, и тот, словно заправский скакун, помчался вперед подминая под себя разросшиеся лопухи и оставляя позади весьма заметный след. Пропетляв в четверть часа по темноте, домовой дал сигнал к привалу. — Все, будка где-то тут. Сейчас найду и давай-ка схоронись, а утром навещу. Пообещал он, и Сократ послушно поплелся в укрытие. — Нюта говорит. «Что по двору щенок бегал!» Мурчал с утра Варфоломе, обхаживая Федула. «Откуда, интересно, тут щенок, а?» «А я знаю!» — отмахивался домовой. И «Здесь деревня, кто где хочет, там и ходит. Вон, глянь, чужая курица у машины. А чем псинка хуже?» «А почему же я тогда собачий запах не чую?» Не сдавался кот. «Шут тебя знает!» Федул хмыкнул. «Городской, сытый, совсем нюх потерял». «Ты на что это намекаешь?» Взвился Вафля, сверля взглядом обидчика. «Что я толстый? Да у меня просто кость пушистая!» Выпалил Варфоломей и гордо вздернув подбородок ушел на чердак рассуждать о несправедливости. Я хочу щеночка. Страдала Нюта, слоняясь по двору. Ну так сходи к соседям, наверное, их поиграешь, предложил Андрей дочке. Однако обойдя несколько домов и узнав, что щенят нигде нет, хозяин только развел руками. «Играй с котом, что зря привезли!» «Кот, он и дома есть, а это волчиночек, такой милый, такой пухлый, с такими зубками!» Мечтательно рассказывала Нюта. «С какими?» Поинтересовалась Таня, вооружаясь банкой с краской, чтобы начать ремонт сундука. «Вот такими!» Порадовала маму Нюта, приложив к своим передним зубам две длинные палки. «Нюта, у собачек таких зубов не бывает», — улыбнулась мама, и, чтобы отвлечь дочь, предложила. «Помоги мне покрасить этот ящик». Федул, узрев, что затеяла Таня, зло затопал. «Этого только не хватало! Мой чудесный сундук! Мой дом перекрашивать!» «Свой красти! И стоило Тане отвлечься, как домовой невидимка шмыгнул, опрокинув банку. Бирюзовая краска растеклась по половицам. «Мам, смотри, как красиво!» Восхитилась Нюта, однако мама только покачала головой. «Давай ты так больше не будешь делать, иначе краски не останется», — попросила она дочку. «Но это не я!» — возмутилась девочка. «Что ты мне все время не веришь? Ни про щенка, ни про краску!» «Анюточка правильно говорит!» — поддакнул Варфоломей, наблюдавший за безобразием Федула, сидя на стуле. «Что-то ты, домовой, чудишь!» «Хочу и чудю!» — огрызнулся тот, не находя себе места. Следующую краску он попортил, сыпанув в нее земли, а пока Таня ругала нюту, спрятал кисти. «То-то же!» — хихикал он. «Будут знать, как чужое добро трогать!» «У меня прямо такое чувство!» — поделился с домовым вафля. «Что ты на из дому выживаешь!» Кот зевнул, блеснув зубами. «Интересно, с чего это? Может, прячешь кого?» Федул не ответил, но про себя подумал, что надо бы предупредить Сократа, чтоб тот носа из конуры не совал. Однако оказалось, что домовой рано радовался. Едва оставили в покое его сундук, как хозяин принялся что-то пилить и винтить на крыше. Такую штуку себе выписал! радовался Андрей, собирая неведомую фигувину на три ноги. С детства мечтал, и вот. Что это, папа? интересовалась Нюта, пытаясь разобраться раньше отца. Погоди, не трогай, я тебе потом покажу, обещал тот, выпроваживая дочку с чердака. Покажет он! Ворчал Федул, суя за пазуху винтики и тревожно глядя на трубу, торчащую теперь в прорехе. «Вот дождь ночью зарядит! Тут-то он и покажет всем, какой молодец! Попортил крышу и рот! Тьфу ты!» Но к недовольству домового дождь не случился, и, изрядно устав злиться на хозяев, Федул еле дождался сумерек, чтобы покинуть дом, «Избежать к другу». Сократ ждал его в кунуре и нервно грыз гвозди, вытаскивая их пальчиками из старых досок. «Ты пришел!» — обрадовался хомяк, завидев товарища. «На силу сбежал!» — пожаловался Федул, плюхаясь подле мягкого бока. «Ты бы знал, Сократушка, чего они ироды творят! Они ж сундук мой красить хотели!» «Да я им планы спутал!» «А может, зря?» Поинтересовался грызун, задумчиво разглядывая лунный диск. «Конечно, ты не считаешь себя ретроградом, дорогой мой Федул, и все же тебе сложно менять что-либо в своей жизни». «А мне и так сойдет», — забубнил домовой. «А ежели ты меня обзывать станешь, так я лучше пойду». «Может, кота погоняю? Глядишь, схуднет!» «Мне казалось, проблема веса для кошачьих не так уж и велика. Главное, чтобы его любили!» Вновь не согласился Сократ. «Да что ты мне нонче перечишь?» Рассердился Федул. «То я рекоград, то кот не толстый!» «Так и скажи, что я тебе наскучил! Чего с домовым-то куковать?» когда умные люди кругом водятся. «Я не о том!» Возмутился Сократ, но Федул только сплюнул и потопал обратно к дому. «Вот ты где!» Варфоломей, несмотря на свои объемы, выскользнул из тени столь тихо, что Федул вздрогнул и заозирался, пытаясь понять, не видал ли кот, откуда он пришел. «Чего вертишься?» — хмыкнул Вафля. — Я аж чую, скрываешь что-то. — Ну-ка, давай, признавайся. — Фигу тебе! Нагрубил усатому Фидулы хотел было исчезнуть, но кот оказался проворней. Раз и домовой, словно мышь, забился под лапой Вафли. — А я говорю, признавайся. Зачем ты гадишь хозяевам? «И что прячешь там?» Кот кивнул на лопухи. Фидул стиснув зубы, решил, что хоть жуй его, хоть плюй, а Сократ он вафли не выдаст. «Доброго вечера, милейший!» Раздался знакомый голос совсем рядом. «Я понимаю, что вы испытываете некий негативный опыт в общении с данным домовым, но позвольте попросить вас...» «Отпустить моего друга Фидула? Хомяк цокнул клыками и добавил, боясь выглядеть невежливым. «Пожалуйста!» «Мама!» Только и смог вымолвить кот, отступая к дому. «Мамочки мои! Чудище! Люди, бегите! Еремеюшка, прощай!» Завыл кот, отползая от Федула и не решаясь повернуться к хомяку-перероску хвостом. «Если вы меня опасаетесь, так знайте!» Засмущался Сократ. «Я не кусаюсь!» Этого вафля уже не вынес. Заорав дурниной, он задрожал всем телом и исчез. «Как это он?» Поразился хомяк, лупая глазками. «Неужели телепортация?» «Возможно ли такое?» «Караул!» Раздался из дома вопль кота. «Спасите!» Орал Вафля, но уже с крыши. «Верните меня в город!» Требовал мохнатый, появляясь у запертой машины. «Не знаю, чего за атоптация, но коты такое могут. Это факт!» Хмыкнул домовой с удовольствием, наблюдая панику городского выскочки. «Мне бы хотелось столь многое с ним обсудить», — вздохнул хомяк. «В другой раз, Сократушка, другой раз!» — утешила его домовой. Люди отбыли домой через пару дней. Вафли из дома носа не совал, что огорчало Сократа. Нюта все выглядывала и, не находя его... Тоже грустила. «Возвращаемся», — решила Таня. «Сказано, сделано». «Знаешь, Федул, о чем я сейчас жалею?» Спросил Сократ, когда они с домовым вновь чаюничали на кухне. Не дожидаясь ответа, хомяк продолжил. «О том, что не смог из бутылочного стекла и консервных банок собрать телескоп и показать тебе небо, «А так там хозяин что то такое и учудил!» Федул ткнул пальцем в потолок. Хомяк взволнованно зацокал, и оба поспешили на крышу. «И всё-таки она вертится!» Задумчиво высказался Федул, глядя в глазок телескопа на пролетающий метеор. «Ты понял!» возлековал Сократ, прижимая лапки к груди, От умиления. «Понял!» — кивнул домовой. «Черепаха вертится, и мы вместе с ней!»